Глава 7 Капитан королевских мушкетеров Пройдя во двор через массивные ворота, обитые длинными гвоздями с квадратными шляпками, архитектурная деталь отнюдь не лишняя во времена, когда на парижских улицах ещё случались ожесточённые сражения, и пора их ещё не отошла, Д'Артаньян оказался среди толпы вооружённых людей. Далеко не все из них носили мушкетёрские плащи, в ту эпоху ношение военной формы ещё не стало непременной обязанностью, да и самой формы, строго говоря, не существовало, за исключением буквально нескольких гвардейских частей, где носили форменные плащи. В большинстве прочих полков ограничивались тем, что старались попросту придать солдатской одежде хоть какое-то единообразие, чаще всего стараясь, чтобы цвет ее сочетался с цветом знамени полка или роты. Однако, судя по разговорам и по самому их здесь присутствию, это все были либо мушкетеры, либо ожидавшие зачисления в роту. Не зря пелья на их шляпах... При всём разнообразии нарядов были одинаковыми, белыми и малиновыми цветов ливрея королевского дома. Толпа напоминала бушующее море, где неспешно и грозно перекатываются волны. Люди расхаживали подвору с уверенностью завсегдатаев, то затевая ссоры, то занимаясь шуточным фехтованием. Чтобы пробиться через это скопление и при этом с равным успехом не уронить собственной чести и избежать вызова на дуэль, требовалось приложить недюжинную ловкость. А чтобы самому не вызвать того или другого, нужно было запастись величайшим терпением. Для Д'Артаньяна стало нешуточным испытанием путешествие сквозь эту толкотню, давку, гам и суету. Многие оглядывались ему вслед так, что, не оставалось сомнений, в нем опознали провинциала. Мало того, хуже того, считают жалким и смешным. Вся уверенность Д'Артаньяна сразу улетучилась, и пришлось напоминать себе, что кое с кем из скопища этих бесшабашных удальцов он уже успел переведаться самым тесным образом». оставшись, строго говоря, победителем. В этот миг, как ни странно, он искренне радовался, что не встретил ни Атоса, ни Портоса. При таковой встрече он ни за что не удержался бы, непременно затеял бы ссору первым и уж, безусловно, не достиг бы не только приемной де Тревилля, но даже лестницы». И потому он, вопреки своей гордыне, смотрел в землю, чтобы ненароком не увидеть знакомые лица. То ли благодаря этому вынужденному смирению, то ли тому, что Атоса с Портосом здесь и вправду не оказалось, Д'Артаньян добрался до приемной, хоть и не скоро, но избежав всех подводных камней, и его шпага осталась в ножнах. В обширной приемной, разумеется, уже не дрались даже в шутку, зато собравшиеся там, оживленнейшим образом, немало не понижая голоса, сплетничали как о женщинах, так и о дворе короля, даже самую малость, пообтесавшись в пути, то есть наслушавшись вещей, о которых в биарне и не ведали, Д'Артаньян все же испытал форменный трепет, поневоле слушая все эти разговоры. Здесь самым непринужденным видом перечислялись столь громкие имена и обсуждались столь сокровеннейшие подробности как любовных интриг, так и политических заговоров, что голова окружилась как от вина. Потом... Стало еще хуже. Собравшиеся были настроены по отношению к кардиналу не просто недоброжелательно, оставалось впечатление, что Ришелье был личным врагом буквально всех здесь присутствующих. И политика кардинала, заставлявшая трепетать всю Европу, и его личная жизнь, были здесь предметом для подробнейших пересудов и самых беззастенчивых сплетен. Великий государственный деятель, кого так высоко чтил господин Д'Артаньян-отец, служил здесь попросту посмешищем. Правда, со временем Д'Артаньян, наслушавшись вдоволь этих пересудов, подметил своим острым умом одну примечательную особенность. Если господин Д'Артаньян-отец восхищался кардиналом вовсе не бездумно, а мог подробно аргументировать все поводы к уважению и перечислить свершения кардинала, пошедшие только на пользу Франции, то здешние пересуды были лишены как логики, так и аргументов. Не было ни малейших попыток беспристрастно взвесить всё, что сделано кардиналом для государства, ища как слабые стороны, так и сильные Собравшимся здесь кардинал попросту не нравился, вот и всё. Его ненавидели, если рассудить, как ненавидят строгого учителя, требующего порядка в классе, или пристрастного командира, вздумавшего искоренить в своей роте беззастенчивую вольницу и ввести строгую дисциплину. Д'Артаньян был согласен с отцом в том, что произвол и ничем не сдерживаемые буйные выходки дворянства были опасны для государства еще более, нежели разлад в налаженном хозяйстве, и мог бы, как ему представлялось, аргументированно и логично поспорить с кое-кем из присутствующих. Беда только, что он успел уже понять... Собравшимся здесь не нужны ни аргументы, ни логика. Кардинал Ришелье осмелился посягнуть на повсеместную анархию, и этого для многих было достаточно. Никто из них понятия не имел ни о рычагах управления государством, ни о финансах. небольшой европейской политики но давно подмечено, что критиковать чьи то действия не предлагая взамен своих рецептов дело слишком легкое и увлекательное чтобы от него отказался хоть один напыщенный болван или светский горлопан дартаньян понял что пожалуй напрасно считал себя до сих пор человеком которого нечем смутить Разговоры здешние были таковы, что казалось, сюда сию минуту должна ворваться королевская стража, засадить половину присутствующих в Бастилию, а другую половину колесовать на Гревской площади у трогуарского креста или у церкви святого Павла, где обычно расставались с жизнью узники Бастилии. А сам Д'Артаньян, как ему представлялось, неминуемо разделил бы их участь как сообщник, поскольку молча слушал все эти речи. Однако шло время, а все эти невероятно вольнодумные и оскорбительные для кардинала разговоры продолжались с прежним накалом, как будто никто из присутствующих не верил, что окажется похороненным на кладбище святого Иакова, где, как известно, бесчестно погребали государственных преступников. Понемногу и Д'Артаньян стал успокаиваться, понимая, что это, вероятнее всего, обычные ежедневные сплетни, так и ненаказанные бастилии. «Что вам угодно?» — высокомерно обратился к нему некий... «Раззолоченный, господин. Я вижу, вы здесь человек совершенно новый. Не назовете ли ваше имя и цель прихода?» Нервы Д'Артаньяна настолько были расстроены и взбудоражены всем услышанным, что он едва не назвал этого вельможу «почтительно сударем», но вовремя сообразил, что это не более чем лакей господина детревиля пусть и золотыми голунами. Изо всех сил, пытаясь держаться независимо, и лакей любой важной особой все же не более, чем лакей, он ответил с неудовольствием, отмечая, что голос его дрожит. «Я дгартаньян дворянин из Бяарна, земляк господина Д'Труавиля». «Кого?» С неподражаемой интонацией осведомился раззолоченный павлин. «Господина де Тревиля торопливо поправился Гасконец. «Не будете ли вы так добры, любезны, исходатайствовать мне у вашего хозяина несколько минут аудиенции?» Он несколько обладел собой, и его горящий взгляд недвусмысленно напомнил обладателю раззолоченной ливреи, что слуга всегда слуга, а дворянин со шпагой на боку всегда дворянин. из Изобвение этой немудреной истины чревато порой нешуточными последствиями. Уже чуть более почтительным тоном Лакей спросил — У вас есть какие-нибудь рекомендательные бумаги, которые я должен буду передать господину Де Тревилю? Нет. Кратко ответил Д'Артаньян, вздохнув про себя. Лакей поднял бровь, однако ответил вежливо. Я доложу. Мне бы не хотелось ждать долго. Лакей, обозрев его с ног до головы, сказал. Простите, сударь, но в данную минуту «У господина де Тревилле имеет честь пребывать канцлер Сегье, первый чиновник короны. Так что ваша милость наверняка не будет в претензии немного обождать». Изодрав нос, скрылся в кабинете. Совершенно ясно было, что следует изготовиться к долгому ожиданию, и Д'Артаньян покорился неизбежному, напряг глаза, всматриваясь в дальний угол зала, Показалось вдруг, что там мелькнула знакомая перевязь, расшитая золотом, правда, исключительно с одной стороны. — Господин де Тривиль ожидает господина Д'Артаньяна, — послышался вдруг зычный голос лакея. Наступила тишина, как обычно в то время, когда дверь кабинета оставалась открытой, и молодой госконец торопливо пересек приемную, спеша войти — «К капитану мушкетёров». Оказавшись в кабинете, он поклонился чуть ли не до самой земли и произнёс довольно витиеватое приветствие. Но Де Тревиль, ответив довольно сухим кивком, прервал его на полуслове «Соблаговолите подождать минутку, любезный Д'Артаньян, я должен покончить с предыдущим делом». «Интересно, почему же вы в этом случае поторопились меня пригласить?» — подумал Д'Артаньян, — то, что, конечно же, не осмелился бы произнести вслух. Вежливо склонив голову, он встал в стороне от стола, краешком глаза наблюдая за стоявшим перед Де Тревилем канцлером королевству высоким худым мужчиной, чья одежда намекала как на его духовное, так и судейское прошлое. — Итак, вы не собираетесь... «Прикладывать печать?» — спросил Де Тривиль, потрясая какими-то бумагами. «Не собираюсь», — кратко ответил канцлер. «Простите, не собираюсь». «Позвольте освежить вашу память», — суровым тоном начал Де Тривиль. «Ее Величество Королева соблаговолила данными грамотами оказать мне некую милость, и ваша обязанность сводится лишь к тому, чтобы приложить печать. «Именно этого я и не собираюсь делать», — спокойно сказал канцлер. «Господин Детревель, я далек от того, чтобы вмешиваться в военные дела, но во всем, что касается государственного управления, извольте уж считать более компетентным меня». «Милость вам оказанная вызовет нешуточный ропот среди множества людей, чьи интересы эти грамоты затрагивают, и последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Стоит ли ради удовлетворения ваших прихотей вызывать смуту, которая...» Де Тревиль перебил его самым неприязненным тоном. «Интересно...» Вам придаёт смелости то, что вы в милости у кардинала, или это упрямство присуще вам изначально? Я бы непременно оскорбился, — подумал Д'Артаньян. такой тон -то даже для гасконца непозволителен, когда говоришь с канцлером королевства. Канцлер Сегье невозмутимо ответил. Смелости, другой де Тривиль. Мне придает многолетний опыт государственного чиновника, привыкшего всегда просчитывать последствия тех или иных поступков, в особенности, когда речь идет о милостях, выпрошенных из сущего каприза. «А он не трус, хоть и похож на святошу», — одобрительно подумал Д'Артаньян неплохой ответ. «Позволю вам напомнить, что этот каприз... «Одобрен ее величеством!» — сурово сказал Де Тревиль. «Милейший капитан!» — проникновенно сказал канцлер. «Королева еще так молода и не особенно искушена в делах государства. Для того и существуют опытные чиновники, чтобы думать о последствиях. Если вы соблаговолите несколько смягчить суть своих претензий...» «Смягчить?» саркастически усмехнулся детревиль нет уж предпочитаю поступить иначе что ж не будем возвращаться к этому разговору и он с треском разорвал грамоты небрежно швырнув обрывки на стол перед собой Даже провинциалу вроде Д'Артаньяна было ясно, что капитан мушкетеров пожалуй, несколько занёсся, говоря таким образом, с первым чиновником короны. Ну, вот видите, дело разрешилось само собой, как ни в чём не бывало, произнёс канцлер. Что ж, разрешите откланяться. Он повернулся и величаво прошествовал к двери. вызвав молчаливое одобрение Д'Артаньяна, признавшего в душе, что он, пожалуй, не смог бы на месте канцлера сохранить столь гордую невозмутимость. Де Тревиль, сразу видно, кипел от сдерживаемой ярости, У Д'Артаньяна возникли подозрения, что всемогущий капитан мушкетеров для того его и пригласил в кабинет, чтобы провинциал стал свидетелем того, как независимо держится де Тревиль даже с высшими сановниками королевства. Однако, обманувшись в своих ожиданиях касаемо неведомых Д'Артаньяну милостей или привилегий, де Тревиль впал в нешуточную злобу, что было видно невооружённым глазом. Он все же попытался сделать над собой усилия, спросил почти любезно, так вы сын моего старого друга Д'Артаньяна, чем могу быть вам полезен? Говорите, кратко, время у меня на исходе!» Д'Артаньян, следуя совету, сказал, уезжая из Тарба в Париж, «Я рассчитывал просить у вас плащ мушкетера, и только-то...» Поморщился де Тревиль, пребывая в самом дурном расположении духа, «Молодой человек, я не хочу быть резким, однако вынужден вам пояснить, по личному становлению Его Величества никого не зачисляют в мушкетёры, пока он не испытан в нескольких сражениях или не совершил каких-то особо блестящих подвигов, либо, наконец, не потаскал пару лет мушкет». в каком-то более скромном гвардейском полку или роте. Д'Артаньян признавал справедливость его слов, обеда лишь, что они были сказаны, на его взгляд, не самым любезным тоном, а известно ведь, что порой интонация важнее содержания. Неловкость, пережитая Д'Артаньяном в приемной и во дворе, настроила его самого отнюдь не на мирный лад — И закусил у дела. К тому же Де Тревиль добавил еще более сварливым тоном. Конечно, если вас, любезный провинциал, заботит не суть, а быстрый результат, в этом случае вас с распростертыми объятиями примут, скажем, у мушкетеров кардинала, где склонны раздавать налево и направо гвардейские плащи первому попавшемуся. Сударь! Сам, ужасаясь своему тону, произнес Д'Артаньян, «Не будете ли вы столь любезны повторить ваши последние слова?» И замолчал, испугавшись того, что мог наговорить. На лице де Тревилле появилось нечто похожее на смущение, и он сказал примирительно, «Бога ради, юноша, простите мою резкость, я очень уж зол». Ну, разумеется, я не имел в виду вас, когда упомянул о первых попавшихся. Я лишь имел в виду, что мушкетёры кардинала во многом уступают кое-каким другим ротам. Если разобраться, это было форменное извинение капитана королевских мушкетёров перед никому неизвестным юным провинциалом. Однако Д'Артаньян думал о другом. «Теперь...» Когда стало ясно, что вожделенный плащ ускользнул из его рук, это, как ни странно, придало юноше решимости, и он громко произнес. «Прошу прощения, господин Детревиль, вы уверены в справедливости вашего утверждения?» Детревиль, уже считавший, очевидно, разговор оконченным, резко поднял голову. «Что вы, черт побери, имеете в виду, Дортаньян?» Совсем недавно в Менге мне пришлось столкнуться с двумя из ваших мушкетёров. По крайней мере, они выдавали себя за таковых. Одного я победил в поединке, а второй показал мне спину, не доводя до боя. Мне известно лишь их странное прозвища Атос и Портос. Как видите, иногда мушкетёры уступают не только гвардейцам кардинала, но и первому встречному юному провинциалу. Атос и Портос? Что за вздор? Возможно, они были самозванцами, — кротко сказал Д'Артаньян. «В этом меня убеждают последующие события. После отъезда обоих господ у меня пропали рекомендательные письма, адресованные как вам, так и господину де Кавоа». «Вот как». «Вы знаетесь с кем-то, кто знает с Кавоа?» — спросил де Тревиль, и только теперь осознал всю фразу. «Что вы себе позволяете, юноша?» Вы осмелились обвинить моих мушкетеров в краже бумагу дворянина? Положительно. А для никому неизвестного провинциала вы слишком много себе позволяете. Черти и преисподняя! В конце концов, откуда я могу быть уверенным, что вы в самом деле сын моего старого друга Д'Артаньяна, а не наглый самозванец? Д'Артаньян, поклонившись... — ответил преспокойно. Мою личность могли бы засвидетельствовать те самые бумаги, что таинственным образом пропали после отъезда господ мушкетеров из Менга. — Довольно! — резко распорядился де Тривиль. Широкими шагами пересекший кабинет, он яростно распахнул дверь и крикнул в прихожую. — Атос! Партос! В кабинете сразу же появились двое мушкетеров, при виде которых Д'Артаньян вновь добросовестно скопировал хищную усмешку Рошфора, ибо это были именно те дворяне, с кем он столкнулся в Менге. — Вам знаком этот юноша? — неприязненно осведомился Д'Этривиль. — Ну, мы имели случай с ним беседовать, — ответил Атос бесстрастно. «Господин Атос употребляет не самые подходящие слова», — сказал Д'Артаньян с неприкрытым торжеством. «Результатом нашей с ним беседы стало то, что он уклонился от боя, предоставив местной челяди напасть на меня с вилами и лопатами. Что до господина Портоса, то он-то шпагу как раз обнажил, не могу упрекнуть». Но его никак нельзя назвать победителем в нашем поединке, ибо это означало бы погрешить против истины. Взгляд де Детревилля казался острее кинжала. Атос! Партос! Что скажете? Мой капитан, произошла досадная случайность — Пробормотал великан, глядя на Д'Артаньяна с лютой злобой и раздувая ноздри. — Никто не застрахован от того, что споткнется на случайном камне. Вы мне сами рассказывали из древней истории про этого перса. Ахилла, которому стрела нечаянно попала в пятку. Другими словами, вы оказались побеждены... Вот этим емцом? — Я же говорю, роковая случайность. Пробурчал Портос, опуская глаза. Нога подвернулась на камне А мне помнится, я выбил у вас шпагу, — сказал Д'Артаньян безжалостно. Портос, насупившись, ответил яростным взглядом. — А вы, Атос... в сердцах притопнул Ботфортом де Тревиль? Этот мальчишка осмелился обвинить вас в том, что вы показали ему спину? — Мне пришлось именно так и поступить, капитан, — ответил Атос с полным достоинством. — Поскольку бывают ситуации, когда дворянин настолько не принадлежит себе, что вынужден пренебречь даже правилами чести. Дело, напоминаю, было в Менге. В Менге, как эхо повторил де Тревиль, обменявшись со своим мушкетёром, понимающим взглядом... А, ну да, и я как-то не сообразил. И его лицо, когда он повернулся к Д'Артаньяну, стало недружелюбным ещё более. — Так это вы помогали Рошфору? «Совершенно не припомню, чтобы я хоть чем-то помогал графу Рошфору», — сказал Д'Артаньян, явственно ощущая воцарившееся в кабинете холодок и напряжение. «Скорее уж граф был настолько любезен, что разогнал взброд, напавший на меня. О, не буду говорить по указке этих вот господ, попросту так уж совпало». Роковая случайность, пользуясь терминологией господина Портоса. Ну, так уж вышло, что сброд с лопатами и палками напал на меня аккурат в тот миг, когда я намеревался призвать к ответу господина Атоса, решившего уклониться от схватки. Господин Атос только что объяснил причины, по которым он был вынужден так поступить. — ледяным тоном сказал Детревиль, и должен заметить, что его объяснения меня полностью устраивают. В самом деле бывают ситуации, когда дворянин не принадлежит себе. «О, помилуйте, кто я такой, чтобы оспаривать это утверждение?» С полнейшей беззаботностью выпросил Д'Артаньян. Я и не пытаюсь. Я всего лишь рассказал вам, как встретился в Менге с двумя из ваших мушкетеров. И господа мушкетеры были настолько любезны, что, собственно говоря, подтвердили мой рассказ. Не так ли, господин Атос? Господин Портос. Оба достойных шевалье молча смотрели на него с сумрачным видом людей, получивших нешуточное оскорбление, и намеренных в самом скором времени за него расплатиться. Д'Артаньян, осознавший всю серьезность ситуации, тем не менее улыбался во весь род. Кому еще удавалось так вот оконфузить двух мушкетеров в присутствии их капитана? пожалуй удовольствие это стоило крушение надежд на мушкетерский плащ вот видите господин детревиль господа молчанием выражают свое согласие сказал дартаньян все было именно так, но были еще пропавшие письма он обвиняет вас в том что вы похитили его письма с бесстрастным видом произнестре — Меня, должно быть, неправильно поняли, — торопливо поправил Д'Артаньян. Я вовсе не говорю, что подозреваю самих господ-мушкетеров в столь недостойном поступке. Я сказал лишь, что мои письма исчезли после их отъезда. — По-моему, это одно и то же, — сказал Д'Атревиль. — Как бы вы ни играли словами, подобно вашему учителю Рошфору... — Атос? — Портос. Атос, подняв правую руку, произнес с тем же хладнокровием, «Даю слово дворянина, что я не похищал писем этого юноши и даже не держал их в руках». «Вот именно!» — сказал Портос. «Вот именно! я тоже клянусь!» «Не сомневаюсь, господа, что именно так все и обстояло». — сказал Тартаньян. — Но можно ли сказать то же самое о ваших слугах? Можете ли вы поручиться за них в том, что они... — Сударь, вы невежа, — сказал Атос, бесстрастностью тона лишь подчеркнувшее оскорбление. — Сразу видно, что вы приехали <связь> издалека. У дворян столицы королевства нет... и не может быть привычки ручаться за слуг ручаться за слугу фии где вы воспитывались откровенно говоря я вовсе и не воспитывался сказал дартаньян ну что вы хотите господин аттос от тарба какого такого воспитания очень рад что вы посвятили меня в тонкости столичного этикета «Что мне ответить на невежу?» «Ну, разве что я и в самом деле считаю вас большого ума человеком». «Дьявольщина!» — прорычал Портос. «Убьет его кто-нибудь, наконец!» И он сделал движение, словно собирался выхватить шпагу, — А вы еще не излечились от простуды, вынудившей вас носить плащ даже в нынешнюю жаркую погоду? — кротко спросил Д'Артаньян. — Портос, издав нечленораздельный рык, на ладонь вытянул клинок из ножен, но де Тривиль резко приказал шпагу в ножны, Портос! — Оставайтесь оба на месте. — Теперь... я полностью согласен с вами что этого юношу о котором неизвестно даже кто он такой следует хорошенько проучить но вы подумали что будут говорить в париже если его проткнут здесь у меня в кабинете у меня в доме черт возьми посмотрите на него все назовут моих мушкетеров где то убийцами «Те, кто видел меня в Менге, в деле с господином Портосом, вряд ли станут употреблять такое определение», — сказал Д'Артаньян хладнокровно, чувствуя себя победителем в этой странноватой стычке. «Извольте замолчать, сударь!» — прикрикнул на него Д'Этривиль. «И будьте так любезны!» — Покиньте немедленно мой дом, где ваше пребывание, согласитесь, является не вполне уместным. Господа мушкетеры не двинутся с места и уж, безусловно, не станут ввязываться в драку. — Ну, да им не привыкать, — сказал Д'Артаньян. — Сударий, не вынуждайте меня кликнуть лакеев, — зловеще тихо произнес де Тревиль. Не знаю, что за игры вы ведете, но участвовать в них я не намерен. Если вам так уж приспичило быть убитым, пусть это произойдет где-нибудь в другом месте. Что ж, это вполне справедливо». Сказал Д'Артаньян ему в тон и вежливейшим образом раскланялся со всеми тремя. «Примите мои уверения в совершеннейшем к вам почтении и не сочтите за обременительный труд передать мое восхищение очаровательной белошвейки по имени Мари Мишон. Это касается вас, господин Атос. Впрочем, если мое поручение возьмется выполнить господин Портос, я не буду в претензии». «Всего наилучшего!» «Минуту, любезный Д'Артаньян», — сказал Атос. «Относите ли вы себя к поэтическим натурам? Простите? По вкусу ли вам изящная словесность?» «Черт возьми!» «Да!» — сказал Д'Артаньян. «Особенно мне по душе камерон сеньора Бокаччо, хоть он и написан не рифмами». «Прекрасно!» сказал атос в таком случае душевно вас прошу озаботьтесь в ближайшее же время отыскать в париже какого нибудь рифмоплёта. их тут полно берут недорого и закажите ему красивую прочувствованную эпитафию на собственную могилу разумеется если считаете что обычной эпитафии вам будет недостаточно только умляю вас не медлите — Когда мы встретимся с вами вновь, любезный Атос, — сказал Д'Артаньон, кланяясь, — вы поймете, что вам самому следовало бы воспользоваться тем, что вы предложили мне. — Честь имею, господа. Он раскланялся и вышел, решив не испытывать далее судьбу. На сей раз он миновал приемную, и двор гораздо быстрее, без дипломатических ужимок. Лишь оказавшись на улице, он трезво подумал, что в одночасье нажил себе чересчур уж могущественных врагов, в то время как друзей поблизости по-прежнему не наблюдалось. Но Гасконец ни о чем не сожалел, наоборот — Был доволен собой, как только может быть доволен, Биарнский недросль, богатый лишь бравадой и не научившийся по молодости лет беречься опасностей. Удручали его даже не внезапно нажитые враги, а то, что одна из дорог, по которой он намеревался было шагать к успеху и карьере, оказалась совершенно непроходимой. Но разве эта дорога была единственной? Что же, — проворчал себе под нос Д'Артаньян, — самое время вспомнить какую-нибудь подходящую гасконскую пословицу. — Ну, чтобы такое... Ну, как же, если тебе не удалось напиться из озера, ступай к роднику. — Черт меня подери, самое оно! —